Голова тысяча шестьсот десятая. Чей клон? Разом Манхавод рокнул. От нахлнувших воспоминаний его начала бить мелкая дрожь. В один момент в его мозгу появилась запечатывающая метка, сияющая волей запечатывания небес. В усиливающемся свечении Манхавод инстинктивно поднял руку и совершил круговое движение пальцем. Настоящем я снимаю мое проклятие. Эти слова показались ему странными, с другой стороны, он чувствовал, что их необходимо было сказать. В звёздном небе прогремел оглушительный раскат грома, особенно сильно в месте, где сидел Мэн Хао. В раскрывшемся разломе появилась гора из льда, где покоились семена душ умерших. Следующим миг давным-давно померкшие семена начали пульсировать, как будто в них забилось сердце, внезапно они заискрились жизненной силой. Словно до этого плотно закрытые врата, ведущие к реинкарнации, внезапно были распахнуты для них Настьеш. Покаmemory Ады Семян дух восстанавливались, разум Менхао казалось разрывали на части две невидимых руки. От невыносимой боли он закричал, глаза полностью покраснели. В это же время ему в голову бурным потоком хлынули новые воспоминания. Он вспомнил о Мири Гаре Море, в родителях Сви Цын, Толстике, Чу Юянь, Ван Юцае, патриархе-покровителе Гуйдин Треливень. обо всём, о битве со Всевышним, о том, как он погрузился в медитативный транс. Он вспомнил о Шуй Дэнлуо, который перед смертью передал ему нефритовую табличку с подробным планом. Разом Манхао разрывало на части, из глаз, ушей, носа и рта потекла кровь. Он медленно поднял глаза, и они Всевышний, хрипло произнёс: "Меня зовут Манхао. Я Манхао". Он запрокинул голову и взревел: Этот трёп прогрёмл над звёздным небом, даже девятая гора и море вздрожали. Отвернувшись к воспоминаниям, Мэн Хао тяжело вздыхал. Он вспомнил, как перед смертью Всевышнего вселился в него, как вошёл в контакт с мыслями Всевышнего, как поместил непогреенную душу в свой разум. Постепенно воля непогреенной души Всевышнего росла, создавая что-то вроде копии. Мэн Хао намеренно позволил ей вселиться в своё тело. Такой безумный план предложил Шуй Дунлио. Любой неосторожный шаг мог закончиться для Манхау безвозвратной потерей собственного я, окончательной трансформацией его всевышнего. Но только так можно было снять проклятие. Один лишь всевышний мог снять его. Даже его убийство никак не влияло на действие проклятия, поэтому существовал лишь один способ избавиться от него — самому стать всевышним. Дрожащий Манхау взглянул на раскалывающуюся гору льда. При виде пробуждающихся душ он звонко рассмеялся. Он понял. План удался. Я сделал это. Наконец-то. По его щекам побежали слезы. Ему потребовалось приложить заметные усилия, чтобы подняться. От каждого его вдоха содрогалось звездное небо. Вдобавок его тело стремительно восстанавливалось. Зачеркшее божественное сознание, душа, воля и культивация возвращались к жизни. В конечном итоге к нему вернулась прежняя внешность. Взглянув в глубь вселенной, он вспомнил, как Всевышний перед смертью сделал то же самое. Это напомнило ему о пережитой жизни в качестве Всевышнего. Как вдруг его сердце учащенно забилось, несмотря на кристаллическую четкость воспоминаний, ему с трудом верилось в их правдивость. Когда Всевышний еще не потерял своей силы, он мог влиять на все звездное небо. В постижении его санции породило призрака, дьявола, бога и демона. Эти могущественные трансцендентные практики появились на свет благодаря Всевышнему, тогда как Всевышний был лишь колоном другой сущности. Кого-то из глубин вселенной, кого-то про существовавшего бесчисленные эоны. После того, как связь между клоном и истинной сущностью была отсечена, клон стал всевышним. Манхао смотрел в непроглядную черноту вселенной, чувствуя при этом необъяснимые эмоции. Где-то там скрывалась истинная форма всевышнего, сущности обладающей невообразимой силой. Ему не давал покоя еще один вопрос. Кто обладал достаточным могуществом, чтобы разорвать связь колона и истинной сущности? Только сейчас Манхал по-настоящему понял смысл услышанной давным-давно фразы: «Все Вышний страшит себя бессмертного». Он боялся бессмертного, потому что боялся своей истинной сущности. Возможно, настоящий Все Вышний и был истинным бессмертным. Поэтому ни Манхал, ни остальные не могли по-настоящему стать бессмертным, даже если бы Все Вышний никак им не препятствовал. На пути к бессмертным их всех ждала бы неудача. Этот стеклят не знал ни дьявола, ни бога, ни даже призрак, быть может, они о чем-то догадывались и поэтому отправились в странство в Вселенную. Манхалл стал единственным, кому открылась крутиться истина. Вселенная. С небывалым предвкушением подумал он. Он не страшился правды, наоборот, она подарила ему надежду. Ему не терпелось отправиться в Вселенную и достичь ее центра. Возможно, однажды он получит шанс сразиться с так называемым бессмертным. Если так подумать, три других трансцендентных наверняка разделяют моё желание. С этими словами он взмахнул рукавом, стерев останки Всевышнего. Он подавил желание немедленно отправиться во вселенную, время ещё не пришло. Мэн Хао глубоко вздохнул из теплоты и с теплотой посмотрел на ледяной гроб, где спала Си Цин. Такая прекрасная, такая умиротворённая, стоило ему нагнуться, как лёд начал таять. Заклубился Туман. Его губы коснулись ее лба в нежном поцелуе. Сложно сказать, сколько лет прошло с их последнего поцелуя. Вот тут он вложил всю свою тоску по ней, всю любовь вдоль ней бесчисленное множество эпох. Цен Р, жена моя. Мягко позвал он. Ты слишком долго спала. Пришла пора просыпаться. Ее ресницы задрожали, и она медленно открыла глаза. Поначалу в них стояла растерянность, но потом она посмотрела на Манхел и улыбнулась. Его глаза были подобны глубоким мамотам, с улыбкой Манхао помог ей подняться. После этого он перевёл взгляд на ледяные гробы, где лежали родители попугая с колодцем, только сейчас он заметил, что гроб не сносные порочки уже растаял, и они уже проснулись и поражённо смотрели на него. Внезапно воздух прорезал пронзительный крик. Попугай с колодцем схватились вдруг за друга и наперебой закричали: "Не надо нас целовать! Проклятие!" Отвратительно! Стой, не подходи! Без меха или шерсти ты не интересуешь лорда пятого. Даже не думай прикасаться ко мне. Больше ни шагу, Манхау. Лорд третий не позволит запятнать свою честь. Ты злодей! Так нельзя, это неправильно. Бесстыдно! Манхау рассмеялся. Сколько ж лет прошло с тех пор, как он был так счастлив.